Глава 5. Ливонцы. И решение пришло. Надо воспользоваться тактикой моголов. Перед боем выдвинуть вперёд лучников, ослепить неприятеля стрелами. Правда, с конницей, как у моголов, не получится. Где столько коней взять? Зато лучников можно найти много из охотников. Только заранее надо отковать узкие бронебойные наконечники, такие кольчугу пробивают. А после обстрела, когда ливонцы приблизятся, лучникам надо успеть уйти к своим войскам, для того проходы, коридоры широкие оставить. А полченцев на сей раз много будет, это Алексей знал из архивных книг. Для рыцарей пеший воин пожив легкой, поэтому пешицы в копьями вооружитель, рогатинами по типу медвежьих, а сбоку на древке железный крюк. Два-три полченца запросто крюком рыцаря с лошади стачат, а добить упавшего проще. Полной защите солдам встать не просто, и этим надо воспользоваться. Для упавших, для того чтобы их добить, в самый раз боевые топоры, называемые клевцами, оружие не зателивая, в любой кузнице сделать можно и недорогое, что тоже важно, ведь клевец нужен не один и не два, тысячи. Вот только как до князя донести свои соображения? На изготовление оружия время нужно и деньги, к тому же князя в городе нет. Приехав в город, Алексей направился к оружейнику. Тот осмотрел клинок, восхищённо подцокал языком. Сталь отменной выделки и работа хороша. А ножны за неделю сделаю. Какие хочешь простые или украшенные? Простые дешевле и быстрее. Простые. Мне он нужен для боя, а не для хвальбы. Разговаривать с Ануфрием Алексей пока не стал, рано. Начни он объяснять сотнику, какое оружие нужно, тот спросит: "С чего ты решил, что будет бой с ливонцами на льду, а не осада города?" И ответить нечего. Не скажешь ведь, что в книге прочитал, ведь боя на самом деле ещё не произошло. Между тем рыцари от Псковских земель перешли уже на Новгородский. Из сёл и деревень гонцы в Новгород каждый день приезжали, посадникам тревожные вести приносили. Даже завзятый тупиц стал понимать: война неизбежна. Или вонцы разграбив деревни не уйдут. Им нужен Новгород, вся земля, а то и дальше пойдут. Любые захватчики понимают только язык силы. Надоёшим по мордасам, умоются обильной кровушки, уйдут к себе и притихнут до поры до времени. А если отпора не встретят, так и будут ползти по земле, как чума. Неизвестно, чего выжидали бояре и посадники, знаменитые люди. но когда ливонцы стояли уже в тридцати верстах от города, они всполошились. Бояре любили власть, но жизнь свою ценили еще больше. Тем более, что перед ними был свежий пример Пскова. Новгородцы быстро собрали начальство и отправили его к Ярославу великому князю Владимирскому. После выдворения Александра из Новгорода он перенял от отца переславль-залеский. Новгородцы Ярослава челом били, в ноги клались, хотя спин гнуть не привыкли. Ну, что им делать оставалось? Псков из Новгорода не уйдёшь. Он под левонцами, а восточные города Ярославль, Москва, Углич, как и многие другие в Владимирское княжество, без соизволения великого князя на поселении пришлый боярин на уровне простолюдина. Князь Ярослав на новгородцев зело обижен был за сына, ведь он не совершил никаких предосудительных или порочащих княжеской звания поступков. Но князь был мудр и понимал, не поможет он Новгороду сыном как военным руководителем дружины немцы не остановятся и лучше разбить ордены на новгородской земле чем на своей потому что война это всегда разрушение и жертвы среди мирных жителей а вотчину свой князь ценил и берёг Ярослав сомневался сможет ли он уговорить александра вернуться в новгород поэтому после некоторых размышлений предложил посла младшему брату александра андрее Послы взяли время на раздуми и всю вторую половину дня горячо спорили в отведённых им палатах. Утром же, заявившись к великому князю на аудиенции, стали настаивать на кляде Александре, ескать, знает его, ценит и только его хотят видеть в Новгороде. Князь улыбнулся. Как ценили, не прогнали бы. Приказать сыну своей отцовской воли я не могу, у него но не своё дело. Пошлю за Александром гонца. От Карца не в защите. Он муж взрослый, опыт имеет, и ему виднее, как поступить. Послы вернулись в отведённый покой его ныне. Времени после изгнания Александра из Новгорода прошло мало, наверняка у молодого князя обида ещё не остыла, и он откажется. Новгородцы народ свободный, но горделивый и иногда чрезмерный. Вот гордыня их и подвела. Права поговорка, гласящая, что за одного битого двух небитых дают. Несколько дней прошло в томительном ожидании, пока из Переславля примчится Александр. Дело было к вечеру, молодой князь имел продолжительную беседу с отцом. Было решено призвать обиды и вернуться в Новгород, ведь обороняя его, Александр одновременно защищал и западные границы Владимирского княжества. Тем более, что Новгород город большой и мог выставить значительное количество ополченцев. Утром послы со дрожанием и душевным волнением вступили в великокняжеский зал для приёмов. Рядом с Ярославом по правую руку сидел Александр. После обмена приветствиями Ярослав передал слово Александру, и послы замерли. От решения Александра зависело, быть ли Новгороду или принять удар ливонцев с непоправимыми последствиями. Князь улыбнулся. Может быть, играя, зла на город не держу, согласен. Послы шумно выдохнули. Не зря они ехали так далеко и ожидали так долго. Поэтому по этому поводу Ярослав устроил небольшой пир. После за здравных тостов за Ярослава, за Александра, за Новгород, один из бояр посольства подошёл к молодому князю, моляя: "Князь, время не терпит. Ливонские рыцари в двухдневных переходах от города, как бы не опоздать. Утром выезжаю, а вас не держу". Послы отбыли сразу после обеда, а князь утром в Переславль. Надо было собрать вещи и выступить в поход с личной дружиной. Дружина собралась быстро, да и то долго ли броню надеть, переметные суммы на круп лошади закинуть. Торопиться следовал еще и потому, что зима заканчивалась. Промедлишь неделю и дороги может развести. Когда Александр отбывал из Владимиро, князь Ирсолов пообещал прислать ему на помощь брата Андрея с частью дружины Владимирской. Те обстановку разузнай, лазучек в разошлись. Да не рискуй попусту, нарожон не лезь, и гонцов еженедельно ко мне посылай. Всё исполню, отец. За несколько дней собрались до Новгорода. Рыцари вперёд к Новгороду не продвинулись, они тоже опасались грядущей распутицы. Есть ли вести о саду города, как по раскисшей дороге подвозить продовольствие войску? А он в городцы в запасы в амбарах изрядны, да и водный пути не сблокированы. Город осаду может выдерживать долго, может сстаться и год, такие случаи бывали. Прибывших с дружиной князей встречали радостно, народ ликовал, а бояре помалкивали. А простовалосились уже раз, теперь опасались. И князь и дружина устроились в Кремле, в воинской избе. Александр сразу кипучую деятельность развил. Его люди опрашивали въезжающих в город купцов, селян: "Не видали ли они где рыцари?" а если видали, то сколько их. И таким образом уже через месяц князь знал истинное положение дел. Но и рыцари узнали о прибытии Александра. Его победа над шведами заставила орден насторожничать. И пока обе стороны взвешивали, какие действия предпринять, весна вступила в свои права. Снег осел и начал таять, всякое сообщение прекратилось. Лёд на реках стал надреватым, появились полыньи, И никто не решался по нему передвигаться, а дороги превратились в непроходимые болота. Князь активно интересовался Копорем, и Алексей понял, что Александр решил нанести первый удар по этой крепости. В Копоре стоял сильный гарнизон из рыцарей и воинских слуг, а ещё ополченцы из племени чуть. Крепость держала под контролем многие дороги в окрестностях. А главный был о складом, где хранились припасы рыцарей для предстоящего похода. Уничтожив или захватив крепость, князь лишал рыцарей опорной базы. Теперь оставалось только ждать, когда просохнут дороги и появится трава. Лошадям нужен подножный корм. Дружинники упорно занимались воинскими упражнениями, особенно на тасках у новичков. Дружина поняла, что с прибытием князя осёдлой жизни не будет, им предстоит упорный бой с ливонцами. Псковичи, узнав о прибытии князя в Новгород, засылали к нему послов с просьбой помочь выдворить из города захватчиков. Немцы вели себя в Пскове нагло, забирали большую часть продовольствия, обложили городок непосильными налогами. Тяжко было жить горожанам под ординам. Александр положение жителей Пскова понимал, но военные действия начать не мог, слишком мало было сил. Алексей тем временем забрал оружиеник и ножник трофейного меча и нашёл немца-купца, который бы перевёл надпись на клинке. Любили рыцари названия давать высокие, высприне. Вот и надпись на клинке, выполненная готическим шрифтом, гласила: Честь превыше всего. Лукавит немец, подумал Алексей. Купцов грабит, а о чести пишет. Ведь даже Магола купцов не трогали. Алексей стал тренироваться с трофейным мечом. Его сталь была лучше, чем сталь русского меча. К тому же немецкий меч был длиннее русского на полторы пяди, а это в бою давало маленькое, но преимущество. Но к оружию привыкать еще надо, чтобы рука меч чувствовала. Алексей знал, что князь двинется воевать в Капори, поэтому стал потихоньку готовить свой десяток штурму крепости. Учить дружины к воевать чистым полем не надо, опыт есть. Осада города или крепости требует особого подхода. Одна крепость деревянная, другая каменная, разная высота стен, укрепления ворот, рвы сухие или с водой. Крепость Капори, воздвигнутая ливонцем, была деревянной. Это в тысяча двести восемьдесятом году великий князь Дмитрий Александрович отстроил ее в камне. Впрочем, крепости не повезло: через два года новгородцы ее разрушили. Положение крепости было очень выгодным. В двенадцать километрах от финского залива, на перекрестке важных дорог, немцы, большие мостаки, фортификации, выбрали удачное место на берегу реки Капорки, на высокой скале. Ровный петачок не велик, двести на семьдесят метров, но с двух сторон глубокие овраги. Крепость получилась почти неприступной, поскольку подходы были только с одной стороны, да и то ров глубокий, наполнен водой, мост подъемный. А у лебёдки подъёмный кнехты стоят, набранные из изменников племен эстов и ичуди. Гарнизон в крепости сильный. Десятки крыцыри с военными слогами из ливонцев и до кнехтов. За несколько лет в амбарах и на складах скопились изрядные припасы: зерно, мука, сушёные овощи, солёная рыба в бочках и вяленая на верёвках, сушёное, вяленое, копчёное мясо. Крепость Капори Алексей раньше никогда не видел. Где она находится, представлял приблизительно, но из уст жрецов или охотников из лужских земель знал, что стены крепости бревенчатые, есть башни, крытые переходы, бойницы. Если штурм неизбежен, к нему надо готовиться. По приказу князя кузнецы уже ковали кошки в виде трех или четырех палов у якоря, которые забрасывают на стены на веревки. Затея неплохая, только княхты на стенах сидеть сложа руки не будут. то топором или мечом быстро верёвка перерубит. И решил Алексей взять на вооружение магольский приём. При штурме деревянных крепостей маголы поочерёдно подскакивали к деревянной стене и со всей силы метали в неё копья. Каждое следующее копьё вонзалось на полметра выше предыдущего. И в дальнейшем штурмующие лезли по копьям, как по лестнице. Быстро, надёжно, только навык нужен. Алексей присмотрел в дальнем углу крепкий бревенчатый амбар. выпросил у княжского оруженик из десяток сулиц. С улицы это двухметровое метательное копье для конного боя, оно коротковатое и легко, а вот для задуманного в самый раз. И вывел свой десяток задней стены амбар, где стих, по стороней глаз нет. Объяснил гредим, что от них требуется. Дружинники переглянулись, что деть десятник? Но с начальством спорить не принято. Бросать сулицы умели все. Но трудность состояла в том, что каждая из них должна была занять в стене свое место, да бы лезть наверх с подручно было. Когда все метнули с улицы, Алексей выбрал дружинника, а теперь лезть по ним вверх до крыши обязательно. С улицы были на разном удалении друг от друга по высоте и по горизонтом. Лезть дружиннику было не с подручно, он забирался наверх неуклюже и долго. В идеале с улицы расположить надо было бы в наклонную линию. Это сейчас в спокойной обстановке трудно, а в бою под неприятельскими стрелами, кипящей водой и расплавленной смолой, а взобраться наверх стены надо быстро, чтобы защитники понять не успели, а кнехты не сбежали бы на участок стены. Ухмылявшийся греди в виде стараню штурмующего перестал улыбаться, когда понял, что десятник стоящее дело задумал, а следующая очередь их Алексей же заставил забраться по сульцам всех, дабы каждый на своей шкуре понял, как с улицы метать и взбираться по ним. Время на занятие ушло много, полдня. Вытащив истины с улицы, дружинки отправились на обед. После еды небольшой отдых, потом Алексей вывел дружинников из Кремля и привёл в гончарной слободе. Будем делать фашины. Попросту говоря, фашины это вязанки хвороста, веток, Их каждый всадник с собой везёт. При атаке фашины сбрасываются в ров перед крепостью, заваливают его в одном месте и перебираются через ров. Но если этот ров сухой, без воды и с крутыми стенами, если же ров водой наполнен, сначала бросали мешки с землёй, а потом только сбрасывали на них фашины. Потом снова мешки, получался слоёный пирог. Но в узком месте участка ров заваливался быстро, и перебраться можно было ветки резали боевыми ножами, складывали и плотно стягивали веревками. Фашины получались легкими и прочными. Алексей и ров нашел подходящий, однако дружинники свалили фашины бесформенной кучей. Э, нет, так делать не пойдет, остановил их Алексей. Разобрать. Когда каждый дружинник взял свою фашину, Алексей забирал их у воинов и бросал в ров сам. Все-таки руки и глаза не забыли предыдущий опыт. Вашены легли параллельно друг другу, как поленья в дровянике у хорошего хозяина. А теперь по ним перебирайтесь на другую сторону. Перебраться на другую сторону рва получилось у дружинников быстро и удобно. Теперь каждый день дружинки метались с улицы в стены и сбирались по ним наверх. Когда у всех ото стало получаться ловко, Алексею упражнение усложнил. Он сам залез на покатую крышу с деревянным мечом. Точно такой же меч имел дружинник, идущий следом за ним. Его задачей было прорваться на крышу. И это казалось сложно. Надо было удержаться на с улице и отбить атаку Алексея. Но упорные тренировки давали свои плоды, и с каждым днем у дружинников выходил все быстрее. Никто из Гриди не роптал, понимали, для их же блага Алексей спокойным не дает сидеть. От лучки десятка Алексея за дальний амбар приметили. И когда воины после завтрака направились в дальний угол с улицами за плечами, из -за угла амбара неожиданно для всех появился сотник Ануфри. "А что это вы здесь делаете?" Алексей ткнул пальцем в грудь Гридню. "Тебе на крышу лезть с той стороны, кнехты -то изображать будешь". Когда дружиник по венцам брёвым забрался на крышу с деревянным мечом, Алексей скомандовал: "Штурм!". Дружинники подбегали к амбару, бросали в стены с улицы и отбегали. Сотник сначала ничего не понял, но когда в стену у самой крыши вонзилось последнее копьё, по солнцам наверх стал коробка цегреть. Несколько секунд, и он наверху, и вот уже стучат деревянные мечи. Сотник раскрыл рот от удивления. Алексей решил ещё добавить: "Ануфри, представь, что перед тобой стена крепости, ну, скажем, Капории. Глазам своим не верю, а мне говорят: ты свой десяток замбар за водишь". И вы в кости играете на деньги, чтобы не видел никто. Ну я его вздую. Кого? Есть тут один пустобрёх. Ещё кое-что показать. Ну-ка, ну-ка, интересно. Для сравнений ещё один десяток нужен. Будет. Ануфри вернулся через несколько минут. К тому времени с улицы стены уже вытащили, и все гредни выстроились в шеренгу. Алексей оглядел строй и остался им доволен. Брони начищены, Щёки Румянцам пылают, глаза блестят. А Нуфре дружиники тоже понравились. К тому же, он привёл самый опытный свой десяток, некоторые греди уже по 20 лет дружине служили. "Идёмте", Алексей привёл их к рову. "Пусть десяток Ждана ров одолеет. А ты, Ануфри, будь добр, счёт веди громко". Десяток Ждана, как по команде, кинулся в ров. Склоны его были крутыми, а над нею узкий Кои кто на пятой точке скатился, но вниз-то просто, а вот наверх затруднительно. Но опытные воины в такие ситуации попадали. Один из них за копьё схватился урожна у острия железную, двое гряди его вверх толкали. Восемерых так вытолкали, а двоих оставшихся копи вытянули. А Нуври уже считать перестал, до ста шестьдесят и дошёл. Теперь черед десятка Алексея пришёл. машины после предыдущих занятий остались, покидав их аккуратно вниз дружинки пробежались по ним, как по мосту. Ануфрий от удивления даже счёт вести перестал. Хм, а мы мешки с землёй кидаем. Алексей распорядился принести одну фашину, вручил её Ануфри. Что, тяжелее мешок земли или фашина? Дети, понятно, вот и от визанка. При приступе каждый конный воин с собой две вот такие фашины вести может. сбросил, отъехал, другому место освободил. Противник ещё понять ничего не успеет, а мы уже путь к стене проложили. А дальше ты уже видел, дружануфри. Собавно. Сам придумали, посмотрел где? У Маголов, признался Алексей. Надо князю показать, дельно и затрат не требует. Только навык обрести надо. С улицы мне всё так просто. Со стороны смотреть само получается. Да только мы ни один день упражняемся. Нет, что я не понимаю, готовься завтра с утра игрища показать. Полагаю, князь интерес будет иметь, не исключая и других сотников возьмёт. Не осрамись только. Ну и постараемся. Качая головой, Ануфрий ушёл, а слышавший их разговор десятник Ждан спросил, что он про сульцы бает? Хочешь посмотреть? Приходи с утра к амбару. Хм, игрища будут какие-то. Низко морохи. Еждан скрывал за сомнениями досаду. У него десяток опытный, вымуштрованный, ни одну сечь прошёл, Алексею проиграл. Еждан решил подлить масло в огонь. А что ты будешь делать со своим хворостом, если в во орву вода будет? Хворост-то поплывёт. Его десяток дружно заржал. Ну, ровно же репцы. Алексей пожал плечами, вступать в спор ему не хотелось. Что, ну,фри говорил князь неизвестно. Однако утром после обязательной молитвы и завтрака в воинской избе собралось много народу: сам князь, воеводы, сотники. К ним подходили десятники, им было любопытно, что за сбор такой. Дружинники, глядя на начальство, высказывали предположения, не как в поход скор выступать, совету отцов-командиров. Скорей бы по православном по своей землецы не проехать заставы по рубежной Одного раз ездили в Онский, примечает: совсем рыцари обнаглели. Пора укор отдавать. Ануфри подошёл к Алексею: "Веди". Десяток Алексея зашагал к амбару, за ними князь, вся свита, сотники, десятники, народу не меньше полусотни. За амбаром места мало. Алексей изменился и попросил пришедших встать по обе стороны стены, чтобы и воинам не мешать, и видно было хорошо. Великий князь Алексей приложил руку к сердцу и склонил голову. Собраты, и повернулся к сотникам и десятникам. Представьте себе, что это не стена амбара, а крепость Левонская, которую штурмовать надо бы. Сейчас мы покажем один из приемов, кое маголы пользуется, а дальше вам решать применять всей способ или кошками, как и ранее, на стену лезть. После этого предисловия Алексей повернулся к своему десятку. На штурм крепостных стен с копьями не ходили. Длинное оружие только мешает, потому вы начальники заинтригованы были. Был на Руси способ забраться на стены. Связывалось несколько жердей, один воин впереди, а у другого конца весь десяток. Все дружно разбегаются, и первый, стены достигнув, бежит по ней вверх ногами, а другие толкают. Если стена невысокая, в 3-4 человеческих роста получается. Алексей скомандовал: "Штурм!" Тишина. Никто не переговаривается, глаз с десяток не сводят. Десяток же в боевом облачении, шлемы, кольчуги, мечи, щит за спиной. Вот подбежал к стене первый, метнул с улицу, за ним второй бежит. Когда десятый воин с улицу метнул, первый уже по улицам вверх полез. И до того слажено все сработали, что Алексея, смотрящего за действием, гряди со стороны города взяла 10 секунд, и весь десяток уже на крышах амбар. Понятно, в бою не всё так гладко пойдёт. Ливонцы не будут смотреть на спектакль, активно мешать будут. Но стену штурмовать не один десяток будет, а много и в разных местах. Когда последний из десятка оказался на крыше, шумный вздох прошёл с промеж зрителей. Князь вперёд выступил. Лиха, так ведь в копори стена повыше будет. С улиц побольше возьмём, твёрдо сказал Алексей. Хм, подумаем. А что еще хитрого придумал? Аннуфри что-то про хворст говорил. По знаку Алексей и Дружинники спустились вперед. Последний выдергивал с улицы из стены и бросал их вниз. Все направились к ору. Дружинники подкачать не хотели, перед князем лицом в грязь ударить. Моментум заполнив фашиным ров, они в считанные секунды оказались на другой его стороне. Аннуфри, наклоняясь к князю, говорил о чем-то, скорее всего о вчерашнем соревновании. Князь одобрительно кивал, потом подозвал Алексея. Тоже могголу применять. Нет, княже, византийцы боевые побратимы рассказывали. Похвально. Дружинники твои пусть в воинскую избу идут. Дозволяем сегодня отдыхать, заслужили. А ты со мной на совет. Десятнику на княжеский совет явление редко. Князь над десятниками высоко стоит. Совет военачальников в воинской трапезной проходил. В других комнатах всех вместить было невозможно. В ходе совета князь опросил каждого сотника, как он оценивает приём Алексея. Некоторые отвечали уклончиво, другие были за старину, за кошки держались, мол, ещё деды наши так делали. Но половина присутствующих вновь в шестве здравое зерно узрела. Князь всех выслушал, подумал. Завтра за городом рофры те стену за ним возводить. Упражняться будут сотни по очереди. Кто из сотников согласен? А десяток Алексея показывать будет, дабы всем понятно было. Князь военачальников отпустил, Алексей попросил задержаться. К новому стремишься, в других войсках приём запоминаешь, это весьма похвально. Мне бы всех десятников да сотников таких. А что ещё видел? Катапульты. Сам видел. Тяжелы в перевозке. Име хорошо ворот крепостные разрушать, или крепости каменной. Нам же крепость лучше целой захватить, форпост устроить, далеко от Новгорода море рядом. Шведы с кораблей нападать будут, гарнизон сильный иметь надо. А в копори запас провизии изрядный, жечь крепость нельзя, нам самим эти запасы потребны. Если не ошибаюсь, в крепости есть эсты, есть чуть изменники подлые пшии сулудивые. Изменники на деньги падки. А я же ли подкупить их, чтобы ворота ночью открыли, как бояре в Обскове? Да десятник, ты слишком сведоще умён, князь пытливо устал в Алексее в глаза. Ануфри мне сказал, ты десятником и в пати был. Правда? А до боярин коллаврат где служил? В Византии. О, я нечто подобное подозревать стал. И думаю, не сотником ли? Промашка, князь, вышла. Прости. Алексей задумался, говорить или нет. Сотник должность для князя невысокая, да и для византии центурион младший командир. Князь в нетерпении пристукнул по подлокотнику деревянного кресла кончиком пальцев. Как смеешь темнить! Будь что будет, трибуном, князь. Князь оторопел. Он предполагал, что Алексей даже не сотнику мог быть, но трибуном. по чинению у него силы воинской в 10 раз больше было, чем у князя сейчас. Однако князь быстро взял себя в руки и шумно сглотнул. И за что тебя? Алексей на секунду замешкался. Не скажешь ведь, что это было давно, 8 веков назад. Смелее, ободрил его князь. Повинный голу меч не сечёт, казну воинскую разворовал. Свят, свят, свят, Алексей перекрестился. Битву проиграл, если бы. Ну, что ты кота за хвост тянешь? Константинополь, князь, как сборишь ядовитых пауков, хитрость, ложь, коварство. Я рус для них варвар, мечом наверх выбился. Завестников много было знакомо мне. Князь аж подпрыгнул в кресле. Продолжая интересно очень. Полюбил дочь одного патриция, да сил наш не вмочь, дела молодой. Отец её узнал, кесарь он был близок. Наёмных убийц подослали. Только отбился я, Подумал, одно покушение пережил, так ведь повара подкупит, он ядов в еду подсыплет. Там это запросто. Сбежал на родину, на Рязанщину. Ох, непростой ты человек. Я ведь тебя ещё тогда приметил, при первой встрече, когда Ануфри тебя к десятнику представлял. Глаза у тебя смыщлённые. Какие есть? Только подозрение у меня. Правду ли сказал? Не подослан ли, сомневаешься? Кем же, Алексей уже проклинал себя за откровенность. Да и епископ пен католическим, у папа римского хитрости и коварство не меньше, чем у кесаря и его окружения. Князь задумался, а у Алексея по спине холодный пот потёк. Князь как бы про себя едва слышно сказал: "Как-то тебя отдать, огнём пятки прижечь". Княжи, в чём моя вина? Всю правду сказал, как есть. Служил тебе честно, а в награду огонь? Как бы изуитым был или схизматька, молчал бы. А ещё лучше стоял бы на своём, десятников и впати. Верно, не сходится, себя оговаривать не станешь. Но вперёд язык за зубами держи. Ещё кому-нибудь говорил? Ты и первый, и последний, князь. То-то. Ладно, ступай. Да служи мне и Новгороду честно, а там после копори посмотрим, что с тобой делать. Алексей откланялся и вышел. За дверью перевёл дыхание. во истинный язык мой враг мой князь мол тот амбициозен и присутствие в его войске бывшего трибуна может ему не понравиться кто из начальству любит когда подчинённый умнее удачливее опытнее но обошлось однако в дальнейшем алексей стал замечать на себе внимательные взгляды ануфри да и захаживать к нему на занятия с десятком сотник стал значительно чаще алексей рассенил внимание ануфри как пригляд Князь надо умел или сотник по своей собственной инициативе новое что-нибудь увидеть, но Алексей вел себя как обычно. Наступило лето, людям теплой одежды носить не надо, лошадям попоны не нужны, и с кормом для лошадей проще. Травы взошли высокие, дружина к походу приготовилась. Мясо вяленого припасли, а карачков, копченых круп, овощи свежие пошли: редиска, лук, крепа. Князь объявила походы на Копори, дав на сбор 3 дня. А выходы знали давно. Копори было всем как заноза, как больной зуб. Пару дней приводили в порядок всё, что только можно, и после молебна на третий день утром вышли. За княжской дружиной шли новгородские пешцы, а полченцы, добровольно примкнувшие к войску, за ними длинный обоз. На подводах везли запасы продовольствия, запас стрел, наконечников для копий, щиты. Путь был долг от Ленин 250 вёрст до да Собозом, до да погрунтовкам, до да через реки, где зачастую мостов не было, а броды приходилось искать. Прошли за 2 недели. По пути к Новгороду с присоединились воины и ополченцы из Карелы и Жоры и Ладоги. Народ чувствовал исходящую от ливонцев угрозу их жизни, вере православной, семье. Никто не хотел оставаться в стороне, понимая, что в единстве сила и поодиночке врага не разбить. Кпори встретил их сильным ветром, пахло близким морем. Князь благоразумно не двинул войска на крепость, а укрыл в лесу. Зато дозоры ближние и дальние во все стороны разослал. Ближние имели задачу перехватывать обозы, везущие продовольствие в крепость, и уничтожать их, а лучше брать в плен кнехтов из Щуди и Лестов. Кнехты, получив жаловни, шли в деревню, напостоялый двор пивом себя побалуй, до да девок потискать. Кроме того, ливонцы патрули по дорогам посылали, не видать ли где русских. Дальний дозоры должны были предупредить о появлении крупных отрядов ливонцев, да бы они не нанесли русским крупный удар в тыл. Десяток Алексея был назначен наравне с другими в ближний дозор, где каждый десятник волен был выбирать место и способ действия. Алексей решил ехать по лесу на конях, оставив их там на опушке под охраной дружинника. Остальные бископы щитов скрытно подобраться к дороге, ведущей из крепости в деревню. Дорога из крепости не просматривалась, велась вниз, после первого поворота скрывалась за кустами и деревьями, таким образом место для засады было выбрано идеально. Подъехали к опушке, дальше открытый участок. Отсюда видна угловая башня, и понятно, что там должен быть караульный. Его не видно. А концы бойницы маленькие, но Алексей понимал, что караульный просто обязан быть там. Ливонцы народ подкудальный, за службу спрашивают ревностно и спать к некоторым на посту не дадут. Открытого луга метров 300 и пересечь его не таясь, значит быть обнаруженным. Темноты ждать долго, да и не факт, что кнехты будут в темноте в крепость возвращаться. Кто им откроет ворота или опустит мост? Алексей решил пробираться в обход. И это дальше, километра на 2-3, зато безопаснее. Сколько могли, проехали, оставили на привязи лошадей, распустившаяся зелень хорошо скрывала и людей, и лошадей. В десятке Алексея одни кобылы, жеребцами сплошное мучение. Жеребец-кобылу чуть ржать призывно начинает, а кобылы ведут себя тихо. Восемь человек из десятка с Алексеем впереди в обход по лесу пошли. Двое гриди, коней хранять остались. Выбрались к дороге. В низинах немцы на дорогу жерди положили, чтобы колес телег в дождь не вязли. Залегли с обеих сторон дороги. За поворотом ни из деревни не видно, ни из крепости. Раздался стук копыт. По дороге проскакал князь. Этот явно по делу. На боку кожаной сумка. В таких гонцы письма возят. Через какое-то время обоз из трех телег прошел. В крепость везли овощи. Селяне переговаривались, но языка их никто в десятке не понимал. Час проходил за часом, подходящей цели всё не было, а князю, как понимал Алексей, нужен был язык, узнать подробно, каков гарнизон в крепости, где расположен как укреплены ворота, да много чего, в том числе, есть ли знаки для подачи тревоги, например, сигнальные костры. крепость на высоком месте, с башнями и обзором километров на 15-20, и гарнизон вполне мог известить о нападении на вгородцев в свои дозоры или корабли до моря рукой подать. Один из гредей имел при себе моток пеньковой верёвки, пленному связать то-другое, да мало ли. Алексей распорядился привязать один конец верёвки к дереву, на другой на стороне дороги, а другой перекинуть через толстую ветку, но они натягивать Саму же веревку, лежащую на дороге, присыпать листвой или пылью. Разложили они веревку вовремя, и в руки попал знатный язык. Ближе к вечеру, когда они уже отчаялись кого-нибудь дождаться, со стороны деревни вновь раздался стук копыт. Алексей крякнул два раза уточкой, дал знак приготовиться. Сам быстро влез на дерево, благо веревка не высоко перекинута, на уровне груди всадника. А стук все ближе. Алексей взялся за верёвку. Теперь её надо было рвануть вовремя и в то же время самому с дерева не свалиться. Вот уже всадник показался. Алексей намотал верёвку на запястье одной руки, другой обхватил ствол дерева и когда до коня оставались считанные метры, резко рванул верёвку к себе. Ни конь, ни всадник среагировать не успели. Верёвка пришлась точно поперёк груди кнехта, и всадник вылетел из седла. к камень из катапульты. Дружинники сразу бросились к нему, подхватили, утащили за деревья. От удара веревкой, а потом и спиной о землю князь был без чувств. Ему живу связали руки, заткнули рот, припасенный для этого случай трепицы. У Алексея за пясти горело от веревки. Спустившись, он послал дружинника отвязать на другой стороне дороги веревку, следов пребывания в городце, вблизи крепости оставлять было нельзя. Когда Грийт вернулся, Алексей приказал наломать веток и замести следы на дороге. В пыли отпечатались следы сапог. Потом он однако едва не стукнул себя с досады по голове, мнил себя воином опытным, а коне забыл. Осторожно выглянул из-за кустов. Конь к некто недалеко ушел, листочки молодые с дерева щипал. Едва не попались, ведь конь всегда к конюшне идет, вернется в крепость без садника. Там тревог подымыт. Ай-ай-ай, нехорошо как-то. Алексей послал двух дружинников с верёвкой поймать коня. Ни ковбоя, ни, но верёвочную петлю на шее лошади набрасыть ловко, потому как из деревенских. Однако конь спокойно подпустил к себе грездей и позволил им взять себя под усы. А конь-то хорош, мощный из немецкой породы. Под рыцарей княгт в лошади отбирали подстать, дабы всадника с вооружением и броней нести могли. Не всякая верховая лошадь выдержит такую тяжесть. Зглянув на пленного языка, Алексей беспокоился. Он хоть дышит. Смотрите, чтоб трепицы не подавился. Князю живой язык нужен, а не холодный труп. Пленного перекинули через седло лошади и двинулись в обратный путь. Шли осторожно, потому медленно. И к своему войску подъехали уже в сумерках. В новгородском лагере костров не разводили, ели в сухомятку рыбку сушеную вяленую, лепешки под засохшее сало. Пленный, как в лагерь въехали, в себя пришел, дергаться стал. Ты блежал тихо, Алексей показал им кулак. Если не понял еще, так ты в плену новгородцев. А немцев у нас не любят, побить крепк могут, а то и на суку повесить. Уяснил? Алексей нашел сотника, пленно узял, полагая, пока он толком не осознал, что с ним случилось, допросить да надо. Хвалю, где он? На лошади, похож гонец. Не помяли? Сам ударился о земь, как с лошади слетел. Чем же вы его? Камнем? Веревку поперек дороги натянули. Пусть твоих шатрукнязи отведут его. Двое дружинников сняли князя с лошади, причем не очень бережно, чтобы прочувствовал. Здесь не шутки шутить с ним будут. Не в гости попал. Подхватив под руки, сначала повели, а потом понесли к шатру князя. Шатёр невелик, походный, на одной подводе помещался, шведский трофейный, но князю по статусу положен. Совет провести и поговорить с кем-то приватно. Вокруг шатра дружинники из личной сотни князя для охраны, для поручений. О чём говорил пленный Алексей не слышал, а сам по дороге с кем-то не говорил. но видимо пленный спасая свою жизнь сообщил все что знал наемники молчанием не отличались долго находиться рядом с крепостью большим войском невозможно как говорится шил в мешке не утаишь увидят случайно местные жители купцы и гарнизон успеет приготовиться к штурму послать гонцов за подкреплением поэтому князь медлить не стал и уже следующим утром войско двинулось к крепости несколько десятков ополченцев и заходчих людей Как назывались добровольцы, обложили крепость со стороны оврагов и перебрались на другой берег реки Капорт. Гонца можно было послать, спустив его на верёвке по крутому склону к реке или по оврагу, и князь блокировал такую возможность. Миновали деревню, жители которой всполошились при виде новгородцев, поскольку предстоящая битва по соседству ничего хорошего им не сулила. А войско всё шло и шло, десятки, сотни дружинников выстраивались на лугу. На флангах и в тылу стояли ополченцы. У них вооружение хуже, а подготовка воинская ниже. Вот чего у них было с избытком, так от желания изгнать и наверх в свои земли. Ведь, построив крепость, ливонцы тем самым заявляли свои права на эти земли, желая обустроиться тут всерьёз и надолго. А терпеть рыцарей под боком и эту постоянную угрозу никто не хотел. В крепости поднялась тревога. Зревели трубы, над стенами замелькали шлемы кренетов. Ещё только новгородцы выходили на лук, а подъёмный мост был уже поднят. Как только кто-то из немцев или наёмников неосторожно высовылся из-за стены, лучники вполчейне пускали стрелы. Конниц у гарнизона было мало, и понятно было, что рыцари с военными слугами на открытый бой не решатся. Обороняться в крепости всегда надёжнее, меньше потерь. На одного убитого защитника всегда приходится три-четыре погибших штурмующих, так было при любой осаде. Несколько десятков ополченцев были верхом на своих лошадях. Они и без команды подскакивали к крепости. Кто из лук стрелял, другие метали камни из пращи, причем довольно метко. Воины еще не приступили к штурму, а гарнизон уже начал нести потери. Черное знамя князя склонился вперед, подавая сигнал к атаке. Сотники тут же продублировали приказ. Вперёд, за святую Софию! Садники спрыгнули с лошадей. Кто брал с улицы другие фашины, но большинство кошки с верёвками, и Алексей понял, не все верили, что с улицы дадут большой эффект. Кинулись на приступ. У львонцев были арбалетчики, немного, десятка два, и они стали стрелять. Войска новгородцев понесло первые потери. В нескольких местах ров с водой завалили мешками с землёй и фашинами, и несколько десятков дружинников уже кидали стены с улицы. Ливонцы, незнакомые с смогольской тактикой штурма деревянных крепостей, были сильно удивлены. Русские настолько ослабели, что не могут поразить метательным копьём кнехт на стене. Однако они увидели, что перебежав ров по мешкам и фашинам, воины по торчащим из стен сулицам полезли наверх, ловко как обезьяны. немцам бы выставить на стены весь гарнизон, но они часть войска держали перед воротами, полагая, что новгородцы попытаются захватить мосты и проломить ворота. Рядом с Алексеем бежал к крепости здоровенный полченец с секирой в руке, оружием нетипичным для новгородцев, тяжёлым и страшным в своей силе, но и владелец его должен обладать силой не дюжины. "Как звать тебя?" крикнул полченец Алексею. "Гавриил Алексеич. Удачи." Дальше их пути разошлись. Алексей первым из своего десятка полез по улицам на стену. Со стороны командовать безопасней, но какой же он десятник, если пример своим воинам не подаст? Иначе дружинники, если в открытую в трусь тебя не обвинят, душе все равно презирать будут. Алексей успел забраться на стену и уже ногу через бревно перекинул, но на площадку спрыгнуть не успел, так как рядом появился княгц с лебарды. Это оружие вроде короткую копья, имеющее маленькую секиру сбоку на древке. Он попытался нанести Алексею удар остриём, но тот отбил выпад мечом. Однако кнехт не унимался и замахнулся на него боковым ударом, надеясь зарубить секирой. Алексей успел подставить меч, едва удержав его. Щит бы сейчас пригодился. По шлему кнехта ударил камень прачника, раздался сильный металлический стук, на лицо Алексея попали каменные крошки. На секундочку кнехт застыл, но иё хватило Алексею, чтобы спрыгнуть со стены. Ведь по улице мы уже бежали войной его десяткой. Кнехт пришёл в себя и перехватил древко для колесши удара, но рядом с ним из-за стены показался незнакомый Алексею воин и ударил кнехта по руке мечом. Почти одновременно с ним Алексей рубанул клинком по левому плечу кнехта, и тот рухнул с площадки вниз на землю. А к забравшимся уже бежали ливонцы. Уговатых было. Площадка узкая, с метр, и воевать на ней мог только первый подбежавший. Алексей вступил с ним в бой. Сзади раздавался звон мечей, это незнакомец прикрывал его стыло, а на площадку уже выбирались воины его десятка. Вот двое прыгнули вниз и схватились биться на мечах. А из-за стены прибывало подкрепление новгородцев. Первый ливонец, с кем сразился Алексей, был не наёмником, а военным слугой, потому как ругался на немецком и неплохо владел мечом. Алексей оказался в невыгодном положении. Справа деревянная стена, которая мешает делать взмах мечом, и все удары приходится наносить сверху или от живота, слева направо, а это неудобно. Зато левонцу это было сподручно. Рубился немец яростно, отстаивая свою жизнь. Понимал, что после взятия крепости с гарнизоном расправится. Рыцари обычно так и поступали. За спинами левонца раздались крики. Звон оружия, это стылы к ним пробрались через стену в город. Ливонцы сразу оказались в окружении и бой пришлось вести на два фронта. Алексей не видел, кто перелез, но удары железом были сильны и хека не звучал, как у мясников или лесорубов бывает. Противник Алексей кидал быстрыми взглядами за его спину и вниз на землю спрыгнуть хотел. Алексей в свою очередь взглянул противнику за спину и крикнул: "Руби его!" Обманку удалось. Немец дёрнулся, повернул голову, и в этот момент Алексей ударил его мечом по плечу, прорубив кольчугу. Немец взвыл от боли, от предчувствия скорой неминуемой смерти, и вдруг от сильного утычка сзади свалился с площадки. За его спиной стоял здоровяк Гаврила с окаравленной секирой в руках. "Ха, свидились!" он широко улыбнулся Алексею и прыгнул вниз. За ним на площадке остались лежать окаравленный и искромсанный труп левонца. Селён прямо богатырь. Про себя ускетился Алексей и обернулся. В метрах в 10 от него кипел бой. Спиной к нему стоял немец и ловко орудовал мечом. Алексей нагнулся, подобрал с брёвен алебарду, размахнулся и с силой её метнул. Лезвие вонзилось немцу в спину, пробив кольчугу. Немецкие кольчуги отличались от наших, на них был латный капюшон. Его накидывали на войлочный подшлемник, а потом надевали шлем. Получалось прикрывались сзади и с боков шею. Новгородцам для этой цели служила бармица. Сплетённая из кольчужных колец, она крепилась к шлему. Самое главное было захватить один, а ещё лучше несколько участков стены и удержать их. Тогда войнов новгородцы смогут без потерь забраться на площадку, а уж оттуда, как сплошьдармно, начать захватывать крепость. У десятка Алексея это получилось, и к нему через стены по улицам сбирались и взбирались ополченцы и дружинники. Они бежали по площадке, бились с княгтами или сразу прыгали вниз на землю. Там тоже были враги. Когда на в городцев внизу в самой крепости набралась целая группа, они начали пробиваться к воротам. При любом штурме крепости или города очень важно захватить ворота и открыть их. Тогда вся масса штурмующих ворвется извне широким потоком. и участь крепости будет предрешена. Но и рыцари это прекрасно понимали. Вокруг двух башен, между которыми были ворота, образовалось полкольцо. Рыцари, князь и военные слуги дрались отчаянно. Алексей увидел, как туда помчался Гаврила. Даже издалека его ни с кем нельзя было спутать из-за высокого роста и широких плеч. На ходу богатырь размахивал секирой, и князь и воины в испуге разбегались. Остановить мечом удар тяжёлой секиры было невозможно, и раны на теле от удара ею оставались ужасны. Гаврил исходу напал на рыцаря. Секира так и летала в его руках, или воинц трудом сдерживал удары. Неожиданно левонец извернулся и нанёс колючий удар в ногу богатыря, но тут же пал с разрубленной головой. Алексей же своим десятком попытался очистить переходы. Здесь было ещё много кнехтов. А снизу по лестницам лезли, лезли новые. Вырубили арбалетчиков. Они представляли большую грозу на дистанции, но в ближнем бою лёгкая добыча. Чтобы перезарядить арбалет, нужно время, это не лук. У ливонцев были арбалеты с козьей ногой. Это было мощное для того времени оружие, но для его взведения требовалось задействовать обе руки и ногу. Зато болт такого арбалета пробивал и щит, и кольчугу. Участных стены для штурма был невелик. Всего 80 метров. С трёх сторон крепость была неприступна, и воинов противоборствующих сторон было много, и иной раз мечом не взмахнуть из-за тесноты. Но Новгородцу был перевес в силах, и ряды защитников крепости постепенно таяли. Новгородцы же продолжали лезть через стены, тесня и убивая левонцев. Наконец остался один очаг сопротивления у ворот. Большинство кнектов и их слуг уже были выбиты из схватки. Одни были убиты, другие тяжело ранены. Только рыцари держались благодаря своей выучке, хорошему оружию и надёжной броне, но и они чувствовали, что конец неизбежен. И тогда один из сотников прокричал: "Сдавайтесь, бросайте оружие, тогда князь вас пощадит". Рыцари прекратили бой и бросили оружие. Их сразу связали и отвели в сторону. Ополченцы открыли ворота, отодвинув тяжёлые дубовые запоры. Затем они перерубили канат, удерживший подъёмный мост в поднятом состоянии, и пролёт моста с грохотом упал. Выбежав на мост, ополченцы стали размахивать руками, кричать: "Победа! Крепость пала!" К крепости верхом на лошадях въехали князь, воеводы и воины, не успевшие принять участие в штурме. Увидев рыцари, князь сразу подъехал к ним. Не удалось крепость удержать. Так с каждым будет кто на нашу землю придёт. Сотник Призвавший рыцари сдаться, выступил вперёд. Великий князь, они сдались по моему призыву. Я обещал на милость княжескую бросившим оружие. Рыцари убили бы, не сдайся они. Но только и с Новгородской стороны потерь было бы больше. И князь кивнул. Крепость же та, весть об этом разнесётся по всей Руси. Так почему не проявить великодушной милость? Быть по сему, жалою рыцарей и их военных слуг милостью своей и отпускаю. Ступайте в левоню. Передайте магистру, так со всеми будет. Но слово дайте, больше на нашу землю с мечом не приходить. Рыцари не охоти дали слово. Их развязали, перед ними расступились левонцы, прошли через ворота по мосту. У них не было ни оружия, ни коней, ни припасов. Но тем не менее ему удалось добраться до своих и передать Германну фон Балку весть о поражении захватки поре князьм Александр. Но князь отпустил из крепости только рыцарей, людей благородного звания и их военных слуг. Изменников, издестов и чуди, кое их осталось в живых больше сотни, связали и заперли в подземелье. Начали оказывать помощь раненым. Клечево в обозе ехали личцы хоронить своих убитых. Часть дружинников отобрала в близлежащих деревнях подводы и лошадей, и замбаров уносили припасы и грузили их на подводы. Груза оказалось много. Все три года, что ливонцы владели Капорем, они свозили сюда провизию, оружие и мундицы. По мере загрузки и формирования обоза под охраной полчеццев отправлялись в Новгород. Князь торопился, поскольку понимал, узнав, что княжеской дружины в Капоре ливонские рыцари могли напасть на Новгород. Утром князь распорядился вывести на площадь пленных изменников. В свое время старейшины племени эстов и чуди клялись служить Новгороду верой и правдой. Но сами же с приходом Леонца вpermitнулись на их сторону. Княжеского суда, когда заслушивать с обеих сторон не было, вина изменников была очевидна, и князь распорядился всех повесить. Для воина казнь через повешение была позорной. Изменников сдёрнули на верёвках, прикрепив их к переходам и площадкам вдоль внутренних стен крепости. Когда припасы из складов и амбаров были вывезены, А кара над изменниками свершилась. Князь приказал всем воинам покинуть крепость. Войска выстроились на лугу и специально выделенный для этого дела десяток поджёг крепость. Деревянная, имевшая запасы сена для лошадей, крепость быстро вспыхнула. Вверх поднялись столбы дыма, языки пламени обьяли стены. Стоял треск, рушились балки, сильный жар ощущался на расстоянии. Войска смотрела на пожар молча. Много их побратимов погибло здесь или был ранен, но уничтожено змеиное гнездо, вырваны ядовитые жало. Когда рухнули стены, взметнув вверх тысячи искр, войско двинулось в обратный путь. Алексей сильно устал за эти дни, и все мысли его были только о том, чтобы поесть горячего и отспаться, отдохнуть. На но ночлег остановились у реки, раседла в коней и, пустив их пастьись, ноги сразу улеглись. И уснули, слишком велико было напряжение последних дней. На следующий день с выходом задержались. Дружинники кошеварили, ели, приводили в порядок оружие, одежду, амуниции. Алексей даже искупаться в реке успел. Но многие, хоть и грязны были, его пример не последовали. Несмотря на то, что все были православными, ещё очень сильные в людях были языческие страхи, вроде водяных русалок. В бане мылись столько днём, опасаясь банника. Банник, ночной дух бани, мог запарить нас смерть. Вышли в полдень, а к вечеру догнали последний обоз. Князь не намеревался задерживаться. Кроме полченцев он оставлял у обозов конек дружинников по десятку, а сам с войском следовал дальше. Победа одержана, леонцам нанесён урон, но князю надо думать о Новгороде, о землях его, а ещё в соседних землях Псков и Изборск под левонским ордина, но двин сюда пока не хватало сил. Через неделю прибыли в Новгород. Народ о взятии крепости Капори уже знал и встретил князя с дружиной перезвоном колоколов на церковных звонницах. Да восторженно кричали горожане на улицах. На следующий же день князь послал гонца к своему отцу великому князю Владимирскому Ярославу, о взятии крепости сообщал, просил о военной помощи, понимал, что Ярославу других дел полно, великая и обширная Владимирская земля. И не все спокойно на рубежах ее. Мордва беспокойно себя ведет, и войско князе самому потребно. Бояре тоже радовались. Пир закатили по такому случаю. Князя чествовали и славословили, пока не прибыли обозы с трофеями. Приуныли сразу. Одного зерна тысячи пудов, да еще крупы, мука. Князь волен распоряжаться трофеями по своему усмотрению. Выбросить зерно или крупу на рынок, сразу цена обрушит. Бояре делились на служилых, что воинскую службу несли, и поместных, владеющих землями. С них они доход получали. Понятно, не сами на земле горбатились, крестьяне это делали. К тому же, снова начали козни замышлять. Предыдущий прецедент им впрок не пошёл. Однако Александр поступил мудро, поскольку ссориться с боярами ему было не с руки. По его распоряжению всю провизию дружинники сгрузили на склады и амбары. Войска в походе кормить накладно, вот трофеи и пригодятся. Бояре о том узнав, успокоились на время. У Александра далеко идущие планы были. За Копорьем должны были последовать Псков и Сборск. Рыцари, узнав о падении Копори, начнут собирать поход на Новгород, и надо их упредить, нанести удар первым. Но по размышлению решил, что месяца 4, а то и полгода у него в запасе есть. Лето на исходе, осень на носу с её дождями и непогодой, и мало кто рискнёт вести в поход армию по распутице. Ещё до столкновения люди и лошади измучены будут, больными сделаются, и попробуй ещё подходящее место для битвы найти, где бы лошади не увязли. А немцы пешими воевать не любят, рыцарем конница милей. Покроет землю снег, мороз ударит, тогда рыцари в набег могут двинуться. зла память на лионцы и копори они Александру не простят для них это унижение пощёчина все страны Европы за ответной реакцией орден следить будут поэтому разбить войска Александра захватить новгородские земли для рыцари теперь дело чести неожиданно для себя Алексей сблизился с сотником Ануфри раньше их отношения были сугубо служебными выбрался Алексей в свободный день в трактир припостоялом дворе Известно, какая кормежка в армии. Ешь не то, что хочется, а то, что дают. Еда сытная, но однообразная. Вот решил Алексей поесть не спеша, пиво выпить. Конечно, развлечься с девками был бы лучше, но заводить постоянную зазно б ему не хотелось. Он дружинник, воинское счастье переменчиво, и забивать девушки мозги без перспективы жениться он не хотел. Связаться же с гуляющими девками, коих в новгороде хватал брезговал. А, куда войно в свободное время ещё податься? Церковь не место для развлечений. Играть с гредими в кость уж больно примитивно. Трапезная, куда он пришёл в городе славилась. Кушани там были свежи, с пылу с жару, и прислуга чистая, что для Алексея немаловажно было. Расположился он за угловым столом. Белорыбицу заказал, куриный полс на вертеле и расстегаев до пиво жбан. Пиво вкусное, язык пощипывает, пена не отпадает и прохладный с ледника. Раздумывал Алексей из жизни, пытался вспомнить из истории, куда раньше молодой князь двинется, на Изборск или на Псков. Хоть после своих переносов артефактом он и читал книги по истории, всех подробностей не помнил. Как говорится, кабы знал, где упасть, соломки постилил бы. Алексей уже кружечку пива поджаренную белорыбец уговорил. расслабился, как в трапезную вошёл Ануфри. Увидев Алексея, он подошёл: "Разрешишь присесть? Доради да Бога, отдохнуть решил. Не всё же на службе. Как говорится, дело время, а потехи час". К Ануфри подбежал слуга: "Чего изволите, гость дорогой? Или как всегда? Как всегда?" Алексей понял, что Ануфри в трапезной частый гость, и прислуга его вкусы уже изучила. Алексей сначала разговаривать не спешил, даже подумал: Не следит ли сотник? На службе Аннуфри с Алексеем приглядывал, это точно. Но ну уж вот так в прямую. Однако после второй кружки разговорились. Давно спросить тебя хочу, Алексей. Не обидишься? Лучше сразу поставить все точки над i и спрашивать. Какие точки? Не понял Аннуфри, видимо, латынь не знал. И продолжу. Дырку тя вухи, как урaba, в плену был. Довелось умоголов. Да ну, сбежал. Из рабства тысяченик их, не вру, я освободил, благодарный за спасение сына, а потом, как его войско на престол булгарский городов пошло, я сбежал. Смотрю, весёла у тебя жизнь, не соскучись. Не завидуй, Ануфри. Я в таких передрягах побывал, что и сам порой удивляюсь, как только жив остался. Да, под коломной, ну, с коловратом, я ночью Богу молился, спросил, если смерть, то лёгкая. Могол и народ жестоки, могли в котле с маслом сварить по техе ради. Могли и за ней министаница. Но об мы живы остались. Давай за это выпьем. Они чокнулись кружками. На Руси я же хлеб за трапезы с человеком переломил, приятелем становился. Алексей же Сануфре вместе и под Коломной сражался, хоть и не знали они друг друга, и под Капори. Ануфре же одно расспрашивает: Однако Алексей настороже держался, язык контролировал. По заданию князя Аннуфри что-либо выведать хочет, и либо из-за липопытств простого, ни того ни другого с расчетов сбрасывать нельзя. В одном войске они, и Алексей подчиненный Аннуфри, должен же сотник знать, что за человек десятник. Не исключено, один другому жизнь в бою спасет. Но отвечал он Аннуфрию клончив, без конкретики. И после нескольких таких ответов фон Уфри понял, тем не то Алексей, я к тебе с открытой душой, а ты юлиш. Знаешь, что мне князь сказал? Неведу за тобой приглядывать. Алексей наступился, но только для вида. На самом деле он давно уже об этом догадался. Что, трусить в бою, юлю или сбегу? У колаврата боярина войски трусов и предателей не было, и тебе это не хуже меня известно. Ошибься, Татья Алексей, полагая, князь подозревает, что ты не тот человек, за кого себя выдаешь. Беглый вор. Алексей усмехнулся. Да будет тебе не ернечи. А говорился князь как-то не беглый ли ты византийский кровец, соревич? Алексей едва растягиваям не подавился. Но ну и фантазию князе. А впрочем, после разговора с князем наедине он мог сделать совсем другие выводы, нежели ожидал Алексей. Но такого предположения Алексей даже в страшном сне увидеть не мог. А язык привычки возразил Алексей. Князь обмолвился как-то, что для десятника или сотника ты слишком умён. Ум не порок. Почему бы не подумать, что я внебрачный сын пресцидского шаха? Только смотри никому, клянусь. Думаю, недолго тебе в десятниках ходить. После копори, потеряв дружину, князь тебя сотником назначит. Это как пить дать. Почему он это Алексею говорит? Конкурентов боится или заранее приязнь выражает? При такой быстрой карьере при Александре не исключено, что Алексей ещё Ануфрем командовать будет. Но как бы то ни было, ледок недоверия у Алексея к Ануфрие растаял, а через неделю князь и в самом деле назначил Алексея сотником. Многие дружинники были удивлены таким выбором Александра. В дружине было много воинов постарше Алексея и по опытнее его. даже обиду некоторых десятников возникла а чем этот выскочка лучше их